Отец Себастин всегда затруднялся отыскать слова, которые адекватно писали бы его чувства, когда картина возникала у него перед глазами. И сейчас он даже не старался их подобрать. Прошло целых тридцать секунд, прежде чем архидиакон заговорил. Его голос с неестественной силой загромыхал в тишине церкви. «Конечно, есть здесь не место. Вам что, действительно не приходило в голову мысли её перевести?»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 ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 9. Но предусмотрительно сдержался, хотя голос его всё равно дрожал от негодования. «Этот запрестольный образ — собственность колледжа, и пока я здесь директор, его не станут ни перевозить, ни продавать».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 «На этот случай у нас есть молельня». архидиакон развернулся, а отец Себастьян подошёл, чтобы погасить свет. «В любом случае, когда колледж закроют, картину придётся перевести», — сказал его спутник. «Я не знаю, что епархия собирается делать с этим зданием. Я имею в виду саму церковь».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 На пляж прямого спуска нет. Не самое удачное расположение для отеля или санатории. Тем более, что берег размывает, и нет никакой уверенности, что дом будет так же стоять через двадцать лет. Отец Себастьян выждал пару минут, пока не уверился, что его голос прозвучит спокойно. «Вы так рассуждаете, архидиакон!»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 «Крутая церковь для крутой Британии. В святом Ансельме я так службы не провожу. Извините, но наши взгляды на суть священства серьезно расходятся. Не хотел переходить на личности». не «Да, я думаю, вы уже перешли», — сказал архидиакон. «Позвольте начистоту, Морал». «По-моему, вы и так достаточно ясно выразились». «И, видимо, считайте, что подобрали для этого подходящее место». «Колледж всё равно закроют. В прошлом он сослужил хорошую службу, никто не сомневается. Но в настоящем он себя изжил. Да, обучение у вас хорошее, но разве оно на порядок лучше, чем в том же самом Чичестере, Солсбери или Линкольне? А им пришлось смириться с закрытием». «Колледж не закроют». «Не закроют, пока я жив. У меня тоже есть связи». «О да, мы знаем. Именно этим я и недоволен. Силой влияния. Знаем нужных людей, вращаемся в нужных кругах, можем замолвить словечко, кому надо. Это видение Англии так же старо, как и весь колледж. Мир леди Вероники мёртв. В этот момент с трудом контролируемый гнев отца Себастина прорвался наружу. Слова застревали у него в горле, но когда, наконец, вылетали, в покореженных ненавистью звуках он сам не узнавал свой голос. «Да что вы себе позволяете? Как вы смеете даже упоминать имя моей жены?» Они смотрели друг на друга, словно боксеры. Первым пришёл к себе архидьякон. «Приношу свои извинения. Я высказался резко и жестоко. Неуместные слова в неподходящем месте. Может, пойдём?» Он, видимо, хотел протянуть руку, но потом передумал. Мужчины молча направились вдоль северной стены к двери в ризницу. Внезапно отец Себастьян остановился. «Здесь кто-то есть», — сказал он. «Мы не одни». На пару секунд они замерли, прислушиваясь. «Я ничего не слышу», — сказал архидиакон. «В церкви кроме нас никого нет. Дверь была закрыта, сигнализация включена. Мы здесь одни». Ну «Да, конечно. Это невозможно. Мне просто показалось». Отец Себастьян установил сигнализацию, закрыл за собой наружную дверь в ризницу, и они пошли в Северную галерею священники принесли друг другу извинения, но отец Себастиан понимал, что сказанное вслух уже не забыть. Он потерял контроль и был противен сам себе. Виноваты были оба, и он архидиакон, но на нём, как на хозяине, лежала большая ответственность. Архидиакон всего лишь озвучил то, что думают и говорят другие. Отец Себастин осознал, что впадает в глубокое уныние, но вместе с ним накатило что-то еще. Чувство менее знакомое и более острое, чем обычное опасение. Это был страх.